Глава тринадцатая. Кайден. Наш разговор с Айрин вызвал так много вопросов. Ее прошлое не было светлым, и прошлый брак не принес счастья. У меня не было права выбора. В ее голосе слышалось столько отчаяния что демон во мне чуть не взял верх над телом, желая обнять нашу девочку, успокоить, уберечь. Я, мы с ним. По сути, тоже не дали ей такого права. Когда я нашел ее в парке, почти замерзшую, отдающую всю себя миру, уже не мог размышлять логически. Вверх взяли инстинкты. Демон и я стали одним целым. Странное состояние, словно все чувства обострились до предела. Я не боролся и не ощущал сопротивления от него. Мы с ним хотели одного и того же. Впервые. «Она выбрала нас», прошептал он и, не соглашаясь со мной. Еще до бала, до брачного договора, она выбрала лишь нас и никого больше. Только она не знает всех нюансов. Резонно заметил я. Ты напугаешь ее мной. Голос в моей голове явно встревожен. Я боюсь ее реакции не менее демона, но отступать больше некуда. Ужин подошел к концу. Николас вызвался сам увезти Дерека и рассказать ему интересную историю. Айрин удивилась, но поцеловала обоих мальчиков на ночь и пожелала им сладких снов, не спрашивая о причине таких изменений. «Ты знаешь, что произошло?» Тихим шепотом поинтересовалась у меня девушка, смотря вслед сыновьям. «Да». «Расскажешь?» В ее глазах любопытство и нетерпение. «Пошли». Айрин доверчиво приняла мою руку, И мы вместе с ней пошли в зимний сад. В отчину Елены. Мне кажется, здесь, на месте, где все произошло, мне будет легче рассказать все. Здесь красиво. Айрин закрутила головой во все стороны, любовалась цветами, некоторые из них гладила кончиками пальца по бутонам и лепесткам, к другим наклонялась и вдыхала их аромат, а я любовался девушкой. С каждой секундой мне становилось все сложнее признаться, Я не видела такого количества цветов даже у нас в магазинах. Тот, кто разбил этот сад, настоящий волшебник. Фея. Поправил я, не задумываясь, а поймав взгляд Айрин, понял, что нащупал начало своей истории. Этот сад принадлежал Елене, моей первой жене. Я берегу его, как память для Николаса о его маме. Ты любил ее? Айрин не скрывала ревнивых ноток в вопросе, А я давно уже не знал, что чувствовал к Елене. За эти годы эмоции притупились. Когда я увидел ее на балу снежинок, то несколько минут просто застыл в восхищении. Ее красота запала мне в душу, и я не сразу рассмотрел характер девушки. Она была мне очень дорога, но мы оказались очень разными, настоящей близости не вышло. Я говорил правду — «Слишком свободолюбивой и независимой была моя фея. Да и моя ли? Не случись того опыта с огненными элементалями, возможно, мы бы прожили с ней долгую и даже счастливую жизнь, но каждый свою, просто рядом». «А маму Дерека ты любил?» Она была очень доброй и мягкой. Без улыбки вспоминать Мари невозможно. Николас очень полюбил ее. Рождение Дерека обессилело ее. Я не смог спасти мать моих детей. Ты винишь себя? Во взгляде собеседницы я увидел не сочувствие и не жалость, а удивление от собственной догадки. Да, потому что виноват. Айрин, я и тебя не смогу защитить, понимаешь? Я не могу позволить и тебе умереть, да и мальчиков заставить пережить еще одну потерю матери жестоко. Я не понимаю... «На тебе какое-то проклятие?» Айрин участливо сжала мою ладонь своей и заглянула мне в лицо. Она не стала спешить с выводами, а вначале хочет узнать детали. «Можно сказать и так. После одного неудачного обряда моя магия перестала быть просто снежной, и эта сила...» Она передается ребенку. «И он, пока растет в животе, высасывает силы матери?» «Скорее всего, да». «Елена и Мари погибли, когда родились сыновей. Я не хочу ее обманывать, как все происходит точно, я не знаю, но результат закономерен. Почему Мари смогла выносить, родить и прожить еще несколько лет, а Елена умерла, будучи беременной, мне неизвестно наверняка. Поэтому ты не хочешь быть моим мужем?» Айрин не спрашивала, а сразу сделала выводы. «В нашем браке ты не сможешь стать матерью». Но я уже мама Николаса и Дерека. Ее возражения придали мне надежду, что, возможно, моя снежинка останется со мной, несмотря ни на что. Но я хочу знать наверняка, что она не пострадает, что не станет рисковать. Однажды тебе этого станет мало. Мари знала об опасности, но все равно пошла на этот шаг. А ты куда более безрассудна. Я не идиотка, прости. Я не хотела обидеть. Мы замолчали. Я не разозлился за те слова, что девушка бросила в сторону моей второй жены. «Айрин, тебе нужно обдумать услышанное. Сейчас у тебя есть право выбора. Воспользуйся им». «Кайден, ты так ничего не сказал мне о своих чувствах». Я и не хотел. Не от того, что боюсь признаться, а просто переживаю, что мои слова не дадут, Айрин, спокойно обдумать все. «Я люблю тебя. И это значит...» что желаю тебе прожить свою жизнь счастливо. Без тебя? Это уже не мне решать, но перед тем, как ты что-то скажешь, я должен раскрыть свой последний секрет. Пообещай, что никому не расскажешь о нем. Никто не знает о моей силе, и реакция других лордов непредсказуема, вплоть до того, что на нас могут напасть с целью уничтожения и не только меня, но и мальчиков. Обещаю. Моя магия не совсем обычна, потому что она слилась с огненной силой демона. «Не понимаю. Ты хочешь сказать, что внутри тебя заперт демон?» «Да. И этого не изменить. Мы с ним соединены. Я пытался разорвать эту связь. Ничего не вышло». «И какой он? Злой, агрессивный?» «Что? Это все, что ее волнует? Какой мой демон?» «Ты становишься им или как?» Айрин не спешила пугаться или отворачиваться от меня. Ей всего лишь были нужны ответы. Это сбивало с толку и заставляло восхищаться силой духа этой девочки, моей жены. Я слышу его, и в моменты опасности в бою он зачастую лидирует. А в жизни с Еленой и Мари он обижал их, причинял боль. Я подвел Айрин к Софье и взял ее руку в свою. Обманывать девушку я и не думал. Она имеет право знать все. Сейчас на кону ее жизнь. Честные ответы – это то малое, что я могу ей дать. Марии его не интересовало. Он никогда не прикасался к ней. Елена, она причастна к его заключению в моем теле, и мне приходилось держать контроль над телом. Даже во сне неужели не было ни одного момента, когда бы он не взял верх? поминать о том случае мне было неприятно, но и скрывать его я не собирался был один я изрядно выпил и в момент близости не удержал демона и что он сделал избил ее поранил душил от перечисленного опешили мы оба и я и демон он даже перестал давать свои ненужные советы как и что отвечать айрин нет он наказал ее был груб, оставил на ее теле следы пальцев и укус на плече. Сейчас я чувствовал, как демон жалел об этом, не потому, что Елена не заслуживала подобного, а потому, что Айрин теперь будет бояться его. «Это все?» «Да». Мой ответ тверд. «Хорошо. Скажи, я могу его увидеть? Ты можешь отпустить контроль?» Я просто не верил услышанному. Ее не напугал мой рассказ, «Я буду осторожен. Ей нужно увидеть, что ты все держишь под контролем. Тебе она доверяет. Мне нет». «Хорошо», — ответил я обоим. Я расслабился, и демон завладел телом. Я боялся, что он напугает ее еще сильнее, но он подошел к ней и погладил щеку ладонью. «Красивая, ты очень красивая». С ресницы сорвалась одинокая слеза, которую тут же смахнул демон. «Не плачь и ничего не бойся. Мы защитим тебя, потому что любим». Притянув Айрин к себе, мы поцеловали ее. Именно мы. До этого я воспринимал демона отдельно от себя. Сейчас же почувствовал единение с ним. «Кайден», — прошептала она, когда поцелуй закончился. «Да». Я смотрел на нее, затаив дыхание. «Ты дал мне право выбора, и я хочу им воспользоваться». Она решилась, я видел это в ее глазах. «Я хочу быть твоей, вашей. Не отдавайте меня никому».